Глава 79 Комната напоминала чулан. 3 на 3 метра с крошечным окном и скрипучей дверью помещение было жутко темным. Старые обои кое-где отклеились и выглядели неаккуратно. Кровать метр шириной с колючим одеялом и продавленным матрасом скрипела, когда на нее садишься либо встаешь. Маленький комод, заменявший шкаф, выглядел побитым жизнью. Пара ручек оторвана, Талешница выцвела и пестрила выцарапанными на и надписями. «Убогое жилище, как ни крути». Вот только я еще никогда не чувствовала себя такой свободной. Побег, перевернувший мою жизнь, произошел три дня назад. За это время я успела добраться до курортного городка на берегу моря и снять там комнатушку на деньги, полученные от заложенных сережек в ломбарде. И никто мне не указывал. Села на постели, глядя, как крошечные пылинки танцуют в свете солнечного лучика, проникшего в окно. Штор тут тоже не было. Не знала, каким богам молиться за то, что Воронов-старший все еще меня не нашел. Боялась, что его псы нагонят меня еще в первые сутки, но мне повезло уйти от них дальше, много дальше, чем рассчитывала. Прикрыла глаза, когда воспоминания накрыли, заставляя мелко задрожать. Обхватила себя руками, кутаясь в колючее одеяло. Но и это не помогло унять страх, проникший в кровь. Нельзя, чтобы Влад меня нашел. Поняла это в ту минуту, когда услышала, какие ужасы он пережил, попав из-за меня в тюрьму. Такое невозможно забыть. И простить тоже невозможно. И Сережа наверняка расскажет ему, как обстояли дела на самом деле. И тогда мне конец. Поднялась с кровати, слыша уже привычный скрип и почувствовала, как ступни холодит дощатый пол. Мороз, проникший под кожу, заставлял ежиться, и я поняла, что не смогу усидеть в одиночестве сегодня, и надо срочно развеяться. Тем более, что запас еды из супермаркета подошел к концу. Выдвинула верхний ящик комода и вынула оттуда безразмерный сарафан с местного рынка. Он скрывал мою фигуру от шеи до щиколоток и отлично подходил для походов за едой. Там же в ящике лежала шляпа и сумочка с наличкой, которой оказалась достаточно много, чтобы снять эту комнату на месяц и не волноваться о деньгах в ближайшие два. Надела сарафан, застегивая пуговички на груди, а потом забрала волосы наверх и придавила шляпой, чтобы скрыть непослушные пряди. Расцветка одежды резала глаза, но оно и к лучшему. Никто и в жизни не свяжет женщину в шляпе и о липоватом одеянии, с невестой наследника Вороновых, бывшей невестой. Щелкнула замком и вышла на улицу, щурясь от лучей утреннего солнца. Постоялый двор, в котором я снимала комнату, был в паре улиц от пляжа, и мне удалось довольно ловко слиться с толпой отдыхающих, снующий по узким тротуарам. Прошла вдоль прибрежной улицы и свернула налево к рынку, но внезапное словно лавина ощущение, что за мной следят, заставила ошибиться на шаг и оступиться, натянула шляпу на голову глубже и ускорила шаг, соображая, как быстрее и незаметнее шмыгнуть в проулок, ведущий к моему двору. Украдкой оглянулась, но никого подозрительного не заметила и торопливо зашагала сквозь толпу, тянув голову в плечи. Страх липкими щупальцами окутал сердце, и я снова обернулась, по-прежнему не видя преследователя обычные отдыхающие, шествующие на пляж из пляжа с полотенцами на плечах. Крепко сжала ремешок сумочки и повернулась к проулку, но ощущение, что я впечаталась в бетонную стену, выбило воздух из легких. Пробормотала слова извинения и хотела обойти препятствие, но плечи обожгло грубым касанием, и я вскрикнула и подняла полные ужаса глаза, встречаясь с другим, холодным, как черный лед взглядом. «Привет, любимая!»